Глава 23. 9-10 мая 1945 года. Союз нерушимый, республик свободных, Сплотила навеки Великая Русь. А да здравствует созданный волей народов Единый могучий Советский Союз. Ольга вдохнул еще порцию воздуха, И продолжил, «Славься, Отечество наше свободное, Дружбы народов надежный оплот, Знамя советское, знамя народное, Пусть от победы к победе ведет!» Людмила Елистратовна подняла лицо от журнала. «Хорошо, Николая, одобрила она, — продолжай. Людмила Елистратовна... Колькино лицо жалобно скуксилось. «Дальше мне учить было некогда. Мамка велела стайку почистить от навоза, а потом уже темно было, а керосин у нас кончился». «Лоха!» «Садись!» — лицо учительницы посуровило. «Новому гимну уже больше года, а ты все никак не выучишь». «Борис Уланкин!» «Второй куплет!» — Борька вскочил. воз, гроз сияла нам солнце свободы, И Ленин великий нам путь озарил, Нас вырастил Шталин, На верность народу, На труд и на подвиге Нас вдохновил. — Спасибо, присаживайся, — Разрешила историчка. — Видишь, Николай, — Назидательно произнесла она. Борис выучил гимн. — Это при том... что русский — не его родной язык. — Севос, гроз сияла, нам солнце, свободы! — передразнил Колька. В классе захихикали. — Он думает, обратно на Донах вернут, за примерное поведение, вот и лезет из штанов. А мы, чалдоны, чалили с Дона еще при Ермаке, нам и тут пойдет. Людмила Иристратовна встрепенулась. — При Ермаке, говоришь? — «А назови мне годы покорения Ермаком в Сибири!» «Мне этого знать ни к чему! Папка мой таких знатоков вон в лагере стерегет! Я вырасту, в армии отслужу, тоже стеречь пойду!» «Александр!» — обратилась историчка к Саньке. «Когда Ермак пришел в Сибирь?» «В 1581-м!» — неохотно произнес Санька, приподнимаясь из-за парты, — и без разрешения плюхаясь на место, чтобы показать учительнице и классу свое нежелание отвечать. Напрасно Людмила Елистратовна клинья вбивает между местными и сильными. Только-только вчера замирились. Санька под партой пощупал запекшиеся ссадины на костяшках пальцев. Видно сегодня потасовки не избежать. Только бы до отца не дошло. У него и так еле-еле душа в теле. В прошлом году Колькина банда цепляла польских пацанов, обзывала их пшеками и ляхами, но потом пшеков отправили в Барнаул, в специальную польскую школу. Эстонцев и немцев Колькины подначки доставали не больше, чем кваканье лягушек в пруду. Бычить нарослых чухонцев и фрицев Колькиной банде было сыкотно, а на недокормленных калмыков в самый раз. «Колмычок с котелком, ты куда шагаешь?» «В райком за пайком, разве ты не знаешь?» Колька с дружками могли повторять дразнилку на все лады сто раз. «Чалдоны, долдоны!» Наконец не выдерживал Борька, или Валерка, или Серега, бывший помпук, или не поменявший имени Эрдни. Колькина банда тут же радостно оживлялась. «Чё сказал? Повтори!» «Глухие, что ли?» Засал, засал! подначивал Колька, и Валерка или Борька или Эрдни повторяли обидную кличку. «Но пойдем махаться!» — тут же предлагал Колька. Людмила Елистратовна взяла со стола нарезанные на квадраты газетные листы. «А сейчас я раздам вам бумагу для контрольной работы. Сверху напишите ваши фамилии». «Валера». Да опять выпил все чернила?» «Не утерпел», — виновата понурил голову Валерка. «Они такие сладкие!» — он облизал бордовые губы. «Я в следующий раз сделаю их из сажи», — рассердилась Людмила Елистратовна. «А свеклу сама съем». «Калмыки все метут, даже падаль», — опять возник Колька. «Сам видел, как они сдохшую коняшку свежевали». «Без драки сегодня не выйдет», — уныло подумал Санька. «Той коняги лисиный хребет перебила. Какая же она падаль! Совсем свежее мясо. Всем по куску досталось. Шулюн целую неделю варили. Колька, может, тоже мясо хотел, но западло было в том признаться». Борька пихнул Саньку под партой. Санька скосил глаза. Борька вертел кулаком, На пальцах свинцовый кастет. Ну вот, только этого не хватало. Где он кастет взял? Беда. «Победа! Победа!» Дверь класса распахнулась настежь. Весь проем занял собой директор школы Леонид Васильевич. Тучный хохол с соломенного цвета усами, не попавший на фронт из-за грудной жабы. Лицо его было пунцовым, Он задыхался. «Сейчас! Телефонограмма! Германия капитулировала!» Людмила Иллистратовна выронила газетные листочки и прижала ладони к щекам. «Ура! А-а-а!» Вскочили все с мест, а Кольков забрался на парту и, содрав с себя куртку, крутил над головой. Девчонки кинулись обниматься, а пацаны со всей дури толкали друг друга. «Тихо! Тихо!» — призывал к порядку Леонид Васильевич. «Все во двор! На линейку!» Победа! Тысяча мыслей закрутились в Санькиной голове. Драки сегодня не будет, и уроков тоже, а огород копать под картошку все равно надо. Или не надо? Может, теперь у товарища Сталина найдется время вникнуть в калмыцкий вопрос? Тогда к осени уже домой отправят. И кому сдалась эта картошка? Где теперь Вовка? Может, объявится? Отца жалко. Он себя винит в Вовкином побеге. Весь иссох. Саньки все время толдычит. Ты себе не принадлежишь. Ты должен продолжить наш род. Береги себя. Потому и драться не велит. И любой лишний кусок Саньки. Саньки перед Надей неловко. Но Надя тоже твердит. «Тебе надо есть больше!» А знают ли уже отец с отцом про победу? После того, как поселили их посемейно посвободившиеся от поляков домики, новости доходят не так быстро. Пока отец работал в постсовете, он приносил оттуда газеты, но перед Новым годом сильно простудился и слег. Оформили ему инвалидность. Майя Тимофеевна выхлопотала. «Одет совсем ослеп». Может отличить только день от ночи. Остальное все на ощупь. Семьдесят лет. Совсем древний. Но сказал, что на чужбине не умрет. Дождется возвращения в родные степи. У деда на кое-какие вещи чуйка работает. Вся первая смена высыпала во двор, где физрук уже забивал в землю указатели с табличками. Санькин класс скучковался вокруг березового кола с дощечкой, на которой масляной краской было выведено пятый Б. По возрасту Санька должен бы уже семилетку окончить, но война и выселение сожрали три школьных года. Переростком он среди одноклассников не казался, не то что длинный колька, но был шире других в плечах, и, понятно, учиться ему, имея под боком образованного отца, было легче. Надя в своем третьем классе тоже ходила в отличницах, Ее класс учился во вторую смену. У них, наверное, будет своя победная линейка. Санька потихоньку попятился от пацанов, бурно обсуждавших вопрос, поймали наши Гитлера или он успел убежать к союзникам, перемахнул через штакетник и рванул со всех ног к дому, надеясь обернуться, пока всех построят и утихомирят. В поселке уже началось бурление». По направлению к постсовету пылили сборчатые бабьи подолы, женщины на ходу повязывали белые платки, кое-кто успел нацепить и бусы. Мелких детей тащили на руках, кто постарше бежал рядом, цепляясь за мамкиной юбки. Старики семенили следом, при пиджаках, несмотря на теплынь. Послышался перебор гармошки, играли барыню. Сзади басовито засигналила машина, Санька соскочил на обочину, уже поросшую одуванчиками и молодой крапивой. Кузов полуторки был под завязку набит лесорубами. Люди пели «Катюшу» и размахивали руками, рискуя вылететь за борт на кочках. — Барыня ты моя, сударыня ты моя! — наяривала гармошка. Выходила, песни заводила Про степного, сизого орла Орали лесорубы, перекрывая шум мотора. Голос Левитана вещал из тарелки у постсовета «Великая отечественная война, Которую вел советский народ Против немецко-фашистских захватчиков, Победоносно завершена!» Из ворот лесопилки потоком хлынули рабочие санька обогнул лесопилку вдоль забора и заколебался сразу повернуть налево или забежать в детдомовский барак обрадовать тетю булгун вдруг она еще не знает про капитуляцию Тетя булгун родила в прошлом сентябре рыжего мальчика которого назвала по калмыцки наран что значит солнце а в постсовете записала никитой в графе отчество В свидетельство о рождении Никиты стоял прочерк. Дедушка сказал, что этот ребенок рожден от шулмуса. Только черт мог обрюхатить бесплодную женщину и не хотел, чтобы на ран Никита носил их фамилию. Но против советских законов не пойдешь, и ребенка записали на фамилию матери. Так появился в Боровлянке еще один Чалункин, А позже... Борька объяснил Саньке, что отец Никиты — гнилозубый начальник, которого дядя Очир замочил в сортире, и в голове у Саньки все сложилось. Не маленький уже, знает, что такое насильничать. Теперь Никите было уже семь месяцев, и тетя Булгун не расставалась с ним ни днем, ни ночью. Пока работала, привязывала его к боку и поглаживала курчавую головенку малыша, Каждый раз, когда руки не были заняты, Санька и Надя частенько заглядывали в детдомовский барак. Им нравилось подержать рыжика на руках, покачать, погукать, но отцу и деду они об этом не докладывали. Санька решил все-таки бежать прямо домой. На крыльце лохматая кошка Величка, доставшаяся им по наследству от поляков, умывалась лапой, намывала гостей. Значит, к вечеру соберутся у них все оставшиеся в селе калмыки. Будут творить джомбу и петь песни. Жаль дядя Мацак с семьей уже уехал в Казахстан. Ему, как боевому офицеру, дали на то разрешение. Прощаясь, обещал сделать вызов отцу. В Казахстане, говорят, и отношение к калмыкам лучше, и режим не такой жесткий. Санька тихонечко вошел в сени, приоткрыл дверь в горницу. Надя сидела за столом и высунув от усердия язык, выводила что-то пером в самодельной газетной тетрадке. Отец примостился на лавке напротив, спиной к двери, сгорбившись в дугу, прикрывшись, несмотря на тепло, своей потрепанной шинелью. Его, похоже, опять лихорадило. Деда видно не было, наверное, лежал на печке, грел кости. Санька шагнул внутрь, отёрнул рубашку, оправил ремень, прочистил горло. И подражая громко говорителю, известил: "Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил подписан. Война завершена. Германия полностью разгромлена. Ура, товарищи!" Надя от неожиданности чуть не прикусила язык. Отец резко обернулся, лицо покрылось испаренной, губы запрыгали. «Ну, теперь я точно знаю. Вы выживете!» — дрожащим голосом произнес он. По щекам его катились слезы, и вдруг рванул на груди гимнастерку. «Как больно!» — Надя в испуге вскочила. «Папочка, давайте на воздух, папочка!» «Что у вас там?» — дед нашаривал ногой приступок, пытаясь слезть с печи. Ни Санька, ни Надя ему не ответили. Сами не могли понять. Подхватили отца с двух сторон и потянули к двери. Отец, такой маленький и сухой, вдруг стал невероятно тяжелым. С трудом переступил через порог. Губы сделали синими-синими, как будто он наелся черники. Величка вытаращилась на отца, спрыгнула на землю, жалобно замяукала. «Беги к Майе, Тимофеевне!» «Скажи отцу плохо!» — скомандовал Надя Санька, помогая отцу присесть на крыльцо. Санька не успел даже договорить, а Надя уже была за калиткой. Руки отца, все пытавшиеся расстегнуть гимнастерку, стали бледными до прозрачности. Ногти посерели, почти сливаясь по цвету, с металлическими пуговицами. Санька рванул ворот, верхняя пуговица оторвалась с мясом. звонко стукнулась о ступеньку и отскочила в траву на шее у отца лихорадочно билась жилка безволосая выпирающая грудина выглядела беззащитной а вон она вон она гора вдруг встрепенулся отец протягивая руку вверх и вперед санька взглянул туда куда указывал отец но увидел лишь наплывающее на солнце облако. А потом отец упал ничком с крыльца вслед за вытянутой рукой. Ноги судорожно дергались, будто он еще пытался ползти вперед. Санькин голос словно выключили. Он не мог ни кричать, ни звать, ни плакать. Он онемел. Молча перевернул отца на спину. Жилка на отцовской шее еще билась. На почерневших губах выступила пена. Лицо стало совсем чужим, незнакомым. На слабый шорох за спиной Санька обернулся. На крыльце стоял дед, босиком, без кепки. Он тоже молчал, незряче смотрел вверх прямо на солнце. Санька почувствовал, как все в нем трясется, стиснул зубы, чтобы не стучали. Перевести взгляд с живого деда на мертвого отца он не мог. Старика пошатывало. Он нащупал рукой косяк, прислонился. Величко вспрыгнуло на крыльцо и стало тереться о дедовы ноги. Дед опустил голову. Солнце полыхнуло на жесткой седой макушке. «Ушел», — глухо сказал дед. Снова поднял лицо. и сложил руки лотосом. Солнце светило теперь прямо в полной влаги глаза, словно на месте помутневших зрачков зажглись два огонька. Да переродится он в стране, откуда когда-то вышли наши предки. И пусть его новая жизнь будет простой и безгрешной, и пусть не придется ему снова делать тяжелый выбор. «О, мань, видняхн!» Санька тоже сложил ладони лотосом, загнув внутрь большие пальцы, и тоже развернулся к солнцу, но смотреть на него не смог. Тут же ослепило. Он зажмурился. Под веками проступил оранжевый диск, от которого, как круги по воде, расходились волны света. С трудом разлепил веки и взглянул на мертвого. на месте отцовского лица сияло солнце а на горизонте во все небо поднималась немыслимая гора и вдруг зазыбилась и растворилась, как в теплой воде растворяется лед санька подхватил отца под мышки развернул и бережно положил еще теплую голову на нижнюю ступеньку дед встал на колени протянул руку провел по лицу умершего закрывая веки беги зови своих друзей надо в дом занести и санька помчался обратно к школе до поворота на лесопилку вдоль бесконечного забора вылетел из за угла и остолбенел между воротами лесопилки и крыльцом постсовета Народу море разливанное. Кричат, машут платками, поют, танцуют, обнимаются, плачут. Пришлось обегать по задам. Линейка уже заканчивалась. Все осознавали торжественность момента. Стояли руки по швам, как солдаты в карауле. Директор говорил, помогая себе руками, рубил окончание каждой фразы. «Слава!» «Гениальному вождю, товарищу Сталину!» «Слава!» — отзывалась линейка. «Слава нашему народу, народу-победителю!» «Слава!» «Слава нашей героической Красной Армии!» «Слава!» «Вечная слава павшим героям!» «Слава!» «Линейка окончена!» «Все по классам!» Головы зашевелились, плечи задвигались. Санька перелез через штакетник. Людмила Елистратовна зацепила его за рука в куртке. — Александр, что зафортили? Ты где был? — Людмила Стратовна. Санька проглотил комок. — Отец у меня от радости умер. На дворе. В дом занести надо. И могилу копать. Отпустите ребят со мной. Учительница зажала рот ладонью. давя невольный вскрик какое несчастье прошептала она а что взрослых мужчин у вас нет мы самые взрослые тут остались поняла я вот что я к вам после уроков зайду может чем хорошо санька коротко кивнул пошли пацаны мальчишки вмиг посуровили никто не обронил ни слова Санька шел впереди, стараясь не смотреть на друзей. Глаза его застилали слезы. Народ у постсовета гомонил все громче. Гармошка наяривала частушки. Пронзительный женский голос выкрикивал, перекрывая шум толпы. «От Москвы до Мерлина дороженька узкая! Сколько Гитлер не воюй, а победа русская!» Люди хлопали, хохотали, подсвистывали. На германскую границу проводила Милушку. Дроля пишет, что копает Гитлеру могилушку. Санька вспомнил, как Валерка, когда был еще цыбеком во время оккупации написал на стене школы «Гитлер капут, и как немцы устроили ему невзаправдышный расстрел. Теперь вот и впрямь Гитлеру конец. да внезапное горе перекрыло радость. Могилу он будет рыть сегодня для отца. Дед так и сидел на крыльце, невидяще смотрел вдаль. На покривившиеся за зиму лавочке примостились Майя Тимофеевна и Надя, сплелись, обнявшись, то и дело вытирая глаза. Тело отца было прикрыто мешковиной, видны были только босые ноги с неестественно желтыми пятками. Зачем-то перетянутый в щиколотках портянкой, Словно кто-то боялся, что мертвый может убежать. Сапоги отца стояли рядом. «Пришли?» — спросил дед. «Пришли?» — подтвердил Санька. «Вносите головой вперед и кладите на стол!» — распорядился дед. Стол в горнице был уже застлан куском красного кумача, на котором в прошлый Первомай Санька написал лозунг «Все силы тыла на помощь фронту». Когда калмыков стали расселять, отец забрал кумач с собой и повесил на стену. Вот как он теперь пригодился. Вслед за мальчишками в дом вошла Майя Тимофеевна, стянула вниз мешковину, прикрывая голые ноги, ловким движением сложила отцу на груди руки, перемотав запястье бечевкой. теперь отец оказался связанным по рукам и ногам словно пойманный преступник смерть так давно ходившая вокруг до да около наконец настигла его не дав порадоваться победе дед велел достать из заветного мешка металлическую плошку зул наполнить рыбьим жиром и опустить в него лучинку обмотав ее ватой санька так и сделал лучинку зажгли и поставили зул у изголовья. — Из троих сыновей хоть одного похороню по правилам! — с горечью произнес дед. Протестующий младенческий плач прервал слова деда. В проеме двери стояла тетя Булгун с Нараном Никитой на руках, испуганно зажимая малышу рот. — Булгун! — продребезжал голос деда. Да, почти прошептала тетя. Заходи, попрощайся с деверем. Надя бросилась к тете, приняла из ее рук рыжика, выбежала с ним во двор. Тетя трижды обошла стол, на котором лежало тело, и замерла в ногах, шепча молитву. Позвольте я джомбу для приходящих сварю, обратилась она к деду. Свари, согласился тот. У Санки отлегло от сердца. Горе примирило деда с тётей и её рыжим ребенком. А вы, ребята, идите на кладбище, могилу рыть. Боковой подкоп не забудьте сделать. Боровлянское кладбище раскинулось на березовом пригорке над разбухшим от весеннего половодья озером с нерусским названием Темельгаз. Казалось, и сюда пришел праздник. Тут и там белоснежным салютом взметнулись черемуховые кусты. Веселый желтый ковер задуванчиков густо покрыл могильные холмики. Деловито жужжа носились пчелы, собирая первый нектар. Лягушки состязались с соловьями, кто голосистее споет песню победы. Сегодня и на кладбище жизнь возобладала над смертью. Санька остановился на самой вершине холма, рядом с молодой березкой. «Здесь», — негромко произнес он и прочертил острием лопаты контуры. Ребята разом вонзили в землю заступы, с хрустом раздирая уже набухшие корни вошедших в силу трав. «Санька, а зачем подкоп делают, не знаешь?» — спросил Борька. «Гроб туда ставят». чтобы, когда забрасывают, земля на крышку не сыпалась. А говорят, в старые времена калмыки умерших не хранили, просто бросали в степи. Борька снял кепку и вытер вспотевший лоб. — Потому что землю копать боялись, — объяснил Серега. — Думали под землей царство Эрлик-хана. — Отсталые были, — заключил Валерка. «Сколько мы уже земли перелопатили, а Эрлик Хана ни разу не видели!» «Э, э, не надо такое говорить», — забеспокоился Эрдни. «Накличите!» «Да ладно», — успокоил его Серега. «Или думаешь, Эрлик Хана вместе с калмыками в Сибирь выслали?» «Нет, он дома нас ждет», — пошутил Валерка. «Отец пишет из лагеря. Они огромный котлован рыли». Калмыки сначала так глубоко копать боялись, а потом поняли, что самые страшные шулмусы – это их охранники, издеваются гады, как ни в одной сказке ни один черт над человеком не издевался. Тише, ты чё? Испуганно оглянулся по сторонам Санька. Мертвяки не настучат, усмехнулся Борька. Или из вас кто уже подписался? Дальше копали молча, надрывались соловьи. Орали лягушки, будто ссорились. Горько пахло черемуха. Жирные дождевые черви выбирались из земляной кучи, расползались, ища защиты от яркого солнца. И тут Санька вспомнил о гробе. Его еще предстоит сделать, нужны доски. Обмирая, он сообразил, что все сегодня в праздничном загуле, а медлить с похоронами нельзя. По обычаю, положено управиться за сутки. На постсовете висел большой амбарный замок. Ворота лесопилки были закрыты, из громкоговорителя лились марши. У магазина велась очередь за хлебом и водкой. Сегодня все стояли мирно, не скандалили и не лезли вперед. Кто-то из хвоста выкрикнул. «Товарищи, имейте сознательность! Не больше двух бутылок в руки! Всем надо спраздновать!» Где взять доски? В школьном сарайчике завхоз складывал напрочь сломанные парты. Санька, как был с лопатой, перемазанных землей сапогах, так и побежал в школу, лишь бы завхоз оказался на месте. Объяснять особо не пришлось. Илья Андреевич уже знал печальную новость. — Не переживай, паря! — хлопнул Саньку по плечу завхоз, сухонький старичок с трясущимися руками. «Домовину я сколачу. «Отец, какого был размера роста?» «Да с вас, наверное». Крашенные черным крышки парт были подходящего траурного цвета. Вот только все исчерканы надписями. От смерть фашистам, да колька дурак. А потому крышки парт приладили в торцы надписями внутрь. На одной Санька увидел из собственноручно вырезанные инициалы, «А, че-че!» — эту крышку он прикрепил в изголовье гроба. Стенки сделали из спинок сидений, Одно дно пришлось составлять из кусков. Такой длины досок не было. Закончили они, когда уже смеркалось. Гроб получился тяжеленный. Илья Андреевич залез в гроб проверить размер. Конструкция заколебалась. «Пойдет!» — удовлетворенно заключил завхоз. Завтра утром привезу. Леонид Васильевич распорядился выделить школьную лошадь. — Спасибо, — устало выдохнул Санька. — За такое не благодарят, — отмахнулся Илья Андреевич. Смастерили и табличку на шесте. Зеленой масляной краской Санька вывел Чолункин Чагдар Баатрович, 1900-1945. Красный начертал сверху звезду. Дни и месяцы писать не стал, потому что даже дед не помнил точные даты рождения сына. А проставить день победы днем смерти рука не поднялась. Дома все еще толклись женщины, пришедшие отдать последний поклон. Кто-то принес молока, кто-то настоящего чая. Тетя Булгун сварила сытную джомбу, которой всех угощала. Учительница Людмила Елистратовна напекла целую гору лепешек из муки, смешанной с молотым кедровым орехом. Санька, пробегавший целый день голодным, накинулся на еду. Так вкусно! Он давно не ужинал. Совсем поздно зашел председатель постсовета. Семен Михайлович был серьезно пьян. Он всплескивал руками и качался, рискуя упасть прямо на тело отца. «Эх, Гайдар Петрович, дорогой ты мой человек!» — хрипел он. «Какие отчеты ты сочинял! Это ж стихи, а не отчеты!» «Золотой был работник, и угораздило же тебя помереть в день победы!» «Ну, покойся с миром, а тумбу я тебе поставлю!» «Из лиственницы, чтобы навек! Вот клянусь при твоем отце!» Семен Михайлович размашисто перекрестился и скамейку добавил. «Скамейку не надо!» — отозвался дед. «Мы на могилы не ходим». «Ну, как скажете!» — озадаченно пробормотал Семен Михайлович и попятился к двери. Когда в доме остались только дед и Санька, Надю, тетя Булгун, забрала на ночь к себе, дед велел достать всех бурханов и расставить на подоконнике. — Хоть и партийный, а лишним не будет, — сказал он. Санька не стал спорить, полез под кровать, вытянул мешок. Безмятежного Будду бурхана Бакши поставил по центру. Слева расположил зеленую тару. Саньке еще в детстве хотелось дотронуться до ее пышных грудей, да боялся, что кто-нибудь увидит. Гневного защитника Махгала, учеглазого и оскаленного, справа от бурхана Бакши. Фигурки подернулись патиной, и Санкины ладони позеленели. Он вытер руки о штаны и задернул на окне занавеску, чтобы снаружи не было видно. — Давай сядем рядом на лавке, — предложил дед. — Если один заснет, другой разбудит. — Дедушка, а зачем не спать? — Чтобы голодные духи не притянулись в дом на покойника. Санька про себя подумал, что калмыцких голодных духов, как и Эрлик хана никто в Сибирь не ссылал, и они, наверное, остались дома, но, конечно, промолчал. Глаза его то и дело закрывались. — Дедушка, расскажите мне про свое детство, — попросил он, надеясь взбодриться. И дед стал рассказывать про несметные тубуны и перекочевки, про свою первую ярмарку, на которой услышал, как поет джангарчи, про праздник в хуруле. про то, как чума унесла его родителей, про старшего брата Бембе, погибшего на войне с японцами, и про то, как он овладел русской грамотой, чтобы выучить письмо о брате. — Дедушка, вы жили как в сказке. Мне и самому иногда так кажется. А потом прогневали мы Бурханов. Отказались от желтой веры, позволили разрушить хурулы, и терпим теперь наказание. Но власть напирала, деваться было некуда. Дед помолчал и добавил, люди всегда под властью ходят. А отец твой пошел к красным, чтобы за меня отомстить. И много кто из мести у красных оказался. Тот же маршал Будённый. Он и из иногородних, не коренной донец. Его казаки за кражу коня отлупили. Вот он и вымещал на них давнюю обиду. Стольких порубал, не пересчитать. Отец твой, сколько народу в Сибирь отправил не по своей воле, по заданию партии, но руку приложил. Просто за то, что хозяйство крепкое имели. А в 37 седьмом помнишь, вы в Артек уезжали. Самого отца НКВД хотел арестовать. В бегах он был. — В бегах? — Саньке даже сон слетел. — В чем же его обвиняли? Да одного того достаточно, что мать твоя, жена его, из богатой семьи. К тому же старший брат, дядя Очир, за белых воевал. Крепко воевал. Георгиевским кавалером был. Санька вдруг вспомнил, как он лет семь ему было, вышел однажды ночью на бас по нужде. и увидел дядю у растущего возле мазанки карагача. Тот что-то закапывал. А следующей ночью Санька потихоньку раскопал у корней рыхлую землю и достал жестянку из-под чая. Внутри, завернутые в тряпочку, лежали четыре блестящих креста. Санька аккуратно сложил находку обратно и привалил землей. — А младший дядя — Дордже «В хурули манджиком служил», — продолжил дед. Дяди Дорже отец справку выправил, что сумасшедший. Не то его еще тогда бы сослали. А дядя Очир во время войны думал к немцам уходить. Да отец помешал, забрал с собой в калмыцкую дивизию. Санька окаменел. Ноги казались чугунными, ладони приклеились к лавке. То, что он сейчас узнал, было пострашнее, чем смерть. Вся жизнь семьи, казавшаяся простой и прямой, закручивалась, как кишки в брюхе овцы, и тоже попахивала. — Это я вот к чему, — продолжил дед. — Жизнь, она переменчивая. Можешь и ты. у власти оказаться. И если тогда предложат тебе отомстить, не делай этого. Соблазнять будут, а ты не ведись. Будешь мстить, только хуже сделаешь. — Я летчиком стать мечтаю, — сознался Санька. — Полярным. — Это хорошо. Чем дальше от власти, тем лучше для кармы. Отец твой добра людям хотел, но не мог не подчиняться партии. Власть, она всегда против людей, в какие бы одежды не рядилась. Запомни это, ты теперь взрослый. Санькина голова загудела, как трансформатор на подстанции. Получалось, что советская власть против народа. И то, что сделали с калмыками, — не ошибка. Осознавать это было страшно. Санька пощупал значок на лацкане куртки. В апреле, в день рождения Ленина, его приняли в комсомол. В числе первых среди сверстников — за отличные успехи в учебе и активную общественную деятельность. Отец в тот день был такой довольный и гордый, словно это его лично отметили. За ужином беспрестанно повторял, какая большая выпала Саньке честь. Теперь Санька и не знал, что думать. То ли отец это и вправду честью считал, то ли полагал, что значок... Ступенька к нормальной жизни без клейма спецпереселенца. Отца уже не спросить. Перед рассветом Санька все-таки задремал. Растормошил его завхоз. Занесли гроб, поставили на лавку, перетащили со стола закоченевшее тело, сняли с ног и рук путы. Сверху прикрыли транспарантом. Последний раз посмотрел Санька на отца, Но это был уже совсем не он, а совершенно чужой, неузнаваемый человек. Хотелось поскорее накрыть его крышкой, но надо было дождаться ребят, без них гроб не вынести. Санька вышел на крыльцо. По селу орали петухи, пастух гнал, как колется мычавшее стадо, люди, всклокоченные, помятые после вчерашнего празднования, сновали во дворах, чтобы успеть управиться с хозяйством, До начала рабочего дня. Победа осталась позади. Сегодня нарушений дисциплины начальство не спустит. Наконец появились Борька, Валерка и Серега. Сказали, что Эрд не заболел. Тошнило его вчера весь вечер. Гроб вынесли, взгромоздили на телегу, торопливо накрыли крышкой, стараясь не смотреть на проступившие на лице покойника черные пятна. Сразу забили гвозди, чтобы крышка не съехала по дороге от тряски. Сбоку сложили лопаты. Потом Санька вывел деда, подсадил на телегу позади гроба. Илья Андреевич тронул лошадь. Несмазанные колеса жалобно взвизгнули. И, -и, -и, -и. так и визжали до самого кладбища, перекрывая и щебет птиц, и кваканье лягушек, и шелест молодой листвы. Гроб спускали в могилу на вожжах. Тяжелый, но шаткий, он покачивался при спуске, будто внутри кто-то ворочился. Потом ребята спрыгнули вниз и стали задвигать его в подкоп. Гроб, казалось, упирался. У Саньки мурашки пошли по коже. Ему захотелось сорвать крышку и проверить, вправду ли отец умер. Ведь рассказывал же дед, как дядя Дорже, Однажды ложно приняли за мертвого, но вспомнил трупные пятна на лице отца и сдержался. Подошел к могиле Илья Андреевич, чтобы бросить горсть земли, а гроба не увидел, удивился. «Чудно у вас, как хоронят! И бабы не воют, и на гроб землицу не бросают!» Когда могилу зарыли и воткнули табличку... Дед велел разжечь два костерка из можжевельника и пройти между ними. "Это что ж, вроде как от заразы?" спросил Илья Андреевич. "Чтобы голодные духи за живых не зацепились", объяснил дед. Ребята побежали с кладбища прямо в школу, а Санке надо было отвезти деда домой снова в визгливой телеге. А поминто будет Интересовался Илья Андреевич на обратном пути. — Вчера поминали, когда прощались, а сегодня все. Похоронили, отрезали мертвого от живых, — ответил дед. У крыльца курился костерок. Тетя Булгун стирала белье, жамкая его в деревянном корыте, выставленном на лавку. Санька помог деду сойти с телеги, подвел к крыльцу. Тетя Булгун тут же подскочила снять сапоги, и дед позволил. В доме пахло сырыми полами и можжевеловым дымом. Все было прибрано, на печном загнетке стоял котелок с джомбой. Надя сидела у стола с тетрадкой и чернильницей, как будто со вчерашнего утра здесь ничего не изменилось. Рядом с ней на полу играл щепочками рыжик. Санька взял из кухонного шкафчика бутылку водки, вынес Илье Андреевичу. Тот не отказался. Принял. — Ну, царствие небесное твоему отцу! — Илья Андреевич перекрестился. — Земля ему пухом! Санька присел рядом с дедом на крыльцо, смотрел вслед удалявшиеся телеги и думал, что самый тяжелый груз... которую он будет теперь втайне от всех тащить на себе, — это семейная история. Под ноги плеснула мыльной пеной. Тетя Булгун терла белье ребристую стиральную доску с такой силой, словно пыталась отмыть саму память о смерти. «Булгун!» — обратился к ней дед. «Переезжай с мальчишкой жить к нам!» Тяжелые времена. Надо держаться вместе. Тетя замерла, сжалась, как на морозе. Губы ее тряслись, на глаза навернулись слезы. — Вы примете меня обратно, отец? Она словно не верила тому, что услышала. — Я и думать об этом не смела. Простите, что у на ваша фамилия. Я не виновата. — Ты не виновата. подтвердил дед. Только я уже не смогу вернуться к вам. Дед Домовских в Барнаул отправляют. Я согласие дала с ними ехать. Там никто моего мальчика не знает. Никто не будет называть его дурными именами. Вот как разбрасывает нас калмыков судьба, растворяет в людском водовороте. Тетя Булгун помолчала, потопталась, потом с короговоркой выпалила. — Отец, позвольте Надю взять с собой. Ее, как сироту, можно в детдом оформить. Обустроюсь и на вас с Санькой вызов пришлю. Так теперь делают, я знаю. Вам тоже в город надо. Моя Тимофеевна сказала, в городах доктора умеют незрячесть лечить. — Значит, ты все продумала? Дед с удивлением покачал головой. «Даже про мою слепоту!» «Однако! Какие теперь сделались женщины? За мужчин все решают!» «Простите, отец!» — прошептала тетя Булгун. «Да я не в укор тебе!» — пояснил дед. «Просто отмечаю, как изменилась жизнь!» «А Надю забирай, конечно!» По крайней мере, ее на довольствие поставят. И еда, и одежда, и образование в городе лучше. Летом мы тут точно выживем. Да, Санька?» Санька хотел ответить «Да, конечно, выживем». Но не мог выговорить ни слова. Даже вздохнуть не мог. Голова кружилась так... что он схватился за столбик крыльца, чтобы не свалиться на бок. Мир, к которому он только-только приспособился, опять разлетался на мелкие осколки.